На меня смотрела заглавная «А» с точкой сверху. Над точкой чернела маленькая горизонтальная черточка. Получалось нечто вроде аптечных весов или детских качелей. Под буквой был текст. «Дева, юноша и священник — не самые страшные из твоих грехов. Они погибли по глупости» но есть те, кого сгубил ты сам. Найди весы сердца и взвесь свою душу. Я слышал про эту процедуру от опытных алхимиков, еще надеявшихся на спасение. Они делали подобное регулярно. На их жаргоне это так и называлось — взвеситься. Накопив много неискупленного греха, они начинали поститься или уходили на время в монастырь, где предавались покаянной молитве. Но где и как они взвешивали свои грехи, я не знал. Слышал только, что эта душа должна перевесить грехи, а не наоборот. Гримуар предлагал мне проделать то же. Других разъяснений не было. Следовало найти дорогу самому. Но задача меня не пугала. Гримуар не обременяет адепта задачами за пределами возможностей. Если я должен добраться до весов, значит, я могу. Ясно было одно. Весы находятся в каком-то ином мире. Я знал, что надо лишь правильно сфокусировать усилия воли. Тонкое действие, позволяющее достичь желаемого, было мне уже знакомо. Я приступил к процедуре безотлагательно. Сев на стул в комнате со шпагой, я некоторое время вспоминал свои грехи. Несомненные грехи — то, за что было стыдно перед собой. Конечно, это Серджо в Венеции. Марио тоже... Одно дело убить человека рапирой в пылу ссоры, особенно когда и в его руках оружие, но совсем другое — сотворить то, что я. Сейчас узнаем, насколько грехи отяжелили мое сердце. Я сделал знакомое волевое усилие, перенесся в неведомое и открыл глаза. Комната не изменилась но по содроганию, прошедшему по мне и миру, я знал, что путешествие свершилось. За дверью была моя цель. Встав, я покачнулся. Кружилась голова. Мне стало страшно. Возможно, воздух мира весов отличался от земного и способен был действовать на рассудок. Или... «Может быть, я предчувствовал, что увижу за дверью?» Я перепоясался шпагой и толкнул дверь. Передо мной была Венеция, замершая, как на картине. Я видел ее с высоты второго этажа, с балкона своего венецианского дома. На краю канала стоял монах Растрига Серджо, мой первый ученик. Рядом с ним был я сам, еще без следов седины, в черной куртке и малиновом берете с пером. Так я одевался, живя в Венеции, когда начинал практиковать алхимию и завел своего первого порчелина. Я, конечно, не перенесся в Венецию в телесном смысле. Пойти гулять по замерзшему городу я не мог. Он был просто наваждением. Я стоял как бы на крохотном балконе реального, а впереди была иллюзия. Я знал, что сейчас увижу. В Вероне не зря ходили слухи, будто я постиг секрет философского камня. Я не сказал бы, что узнал какую-то глубокую духовную тайну, но получить тинктуру мне удалось целых три раза. Для каждой трансмутации в золото... Ее надо готовить заново. Сплетни о том, что я разбогател благодаря своему алхимическому искусству, были правдой. В нем же заключался и самый большой мой грех. Веронцы шептались, что я рассчитываюсь за золото, скармливая чертям души учеников. Их было двое, и оба пропали». Первый сейчас еще в Венеции, но про него знали и здесь. Алхимический мир тесен. Увы, навет имел под собой основу, хотя души этих бедняк занимали меня меньше всего. Ни один из алхимических артефактов не окружает столько болтовни и ложных слухов, как красную тенктуру. Во-первых, это не камень, а порошок. Во-вторых... Он не красный, а бурого цвета. В-третьих, вечной жизни он не дает, и мудрости тоже, но позволяет превращать в золото некоторые подручные материалы. Один-единственный раз в конце каждого алхимического цикла. Затем процедуру нужно повторять сначала. В-четвертых, дело тут не только в тинктуре. Это своего рода шарада для отвода глаз. Я не утверждаю, конечно, что все разновидности философского камня действуют так же. Алхимии в нашем мире много, и принципы за ними разные. Может быть, какая-то из школ, возвышенная и светлая, действительно дает вечную жизнь, освобождает дух и учит мудрости. В поисках философского камня алхимики забредают в самые неожиданные места. Но моей целью с самого начала было золото, а это всегда путь определенного духовного компромисса. В конце концов, я действительно научился делать желтый металл, хотя механизм оказался совсем не таким, как я думал, и происходящее было сопряжено со множеством скверных подробностей. Трансмутации обучил меня сарацин-алхимик, Тот самый, что представил духу-покровителю. Обучение здесь неотделимо от приготовления тинктуры, и в результате опыта бедняга погиб. Я сам заколол его золотым кинжалом. Назвать эту практику алхимической можно лишь условно «это темное колдовство». Приходится вступать в сделку с духами низкого ранга, которые берут жертвенную плату за то, что крадут для заказчика золото в мире чистых элементов. Непосредственного общения с низкими духами сделка не предполагает. Все просто. Надо насыпать адским свиньям корм, а потом за ними прибраться. Их дерьмо и становится золотом нашего мира. Картина перед моим балконом сменилась. Я увидел внутренние покои своего дома в Венеции. Серджио и я сидели в лаборатории и готовили материя прима. Я принес несколько свинцовых чушек, и Серджо держал одну из них в руках. Чушка походила формой на пузатую маленькую бочку. «Серджио!» По контрасту с ней выглядел весьма худым. Я закрыл глаза. Когда я открыл их, передо мной по-прежнему была моя лаборатория в Венеции. Серджио успел нарядиться в расшитую звездами мантию и такой же колпак. Он стоял перед столом, заставленным ретортами и бутылями. «Стадия Сольве Экоагула». E самое вонючее в алхимическом деле после первого опыта я сильно ее упростил за спиной серджо стоял я направляя его действия по мрачному и одновременно торжественному лицу ученика было видно что он чувствует себя настоящим магом я кутался в засаленный халат и вид у меня был довольно растрепанный Следующая стадия — таинство четырех элементов. Серджио по-прежнему в алхимической мантии. Над столом появились кузнечные мехи, из которых он обдувал разложенный на блюде с землей свинцовый расплав. Четвертым элементом был огонь, и комнату заполнял дым. Не буду утомлять читателя деталями. Зеркало моей совести последовательно показало все стадии процесса. Кальцинацию, диссолюцию, сепарацию, дистилляцию и коагуляцию. Алхимией занимался Сержо в мантии, а я, одетый по-домашнему, стоял в стороне и давал указания. Все это, конечно, было чистой воды балаганом. Последняя стадия: Серджо читает заклинание по черной книге. На листе пергамента перед ним рассыпана бурая тинктура. Вот он надрезает палец и капает на порошок своей кровью. Вот произносит три раза слово мутабор и, наконец, опускает в коричневую тинктуру ладонь. Лицо его полно пиетета. Я разъяснил, что в момент алхимического акта трансформируются не только элементы, но и сам алхимик, и Серджо готовится принять печать духа. Следующая картина, увы, лишена алхимического пафоса. Я уже в рабочем фартуке. В руках у меня короткая пила, способная резать металл. Серджо в комнате нет». Вместо него перед алхимическим столом стоит странное золотое изваяние, похожее на человека. Видны руки, ноги, туловище и голова. Они извилистые и пористые, словно человеческая плоть сильно и неравномерно ужалась, становясь золотом. Одна из рук изваяния уперта в алхимический пергамент с текстурой, другая... Уже распилена на три одинаковых куска. Ну да, да, вы видите правду, весы моей души. Именно так и работает тинктура, во всяком случае, та, которую научился делать я. Она превращает в золото самого алхимика. Возможно, в дошедшей до меня версии ритуала пропустили важное звено, или этот метод был своего рода магическим капканом, предназначенным для того, чтобы очищать мироздание от искателей философского камня. Я мог стать куском золота сам, если бы обучавший меня сарацин не выдал себя странной нервозностью перед активацией тинктуры. Какое-то наитие подсказало мне... Коснуться философского камня не рукой, а кинжалом, несмотря на гневные возражения ментора. Кинжал превратился в золото, и я сразу понял все. Золото мягче стали, но зарезать сарацина удалось без труда. Он и не слишком сопротивлялся. Забрав золото, книгу садим... Статуэтку Ломаса и все необходимые алхимику причиндалы. Я ретировался. Поскольку я прихватил деньги и драгоценности своего наставника в преступлении заподозрили грабителей. Я предусмотрительно оставил распахнутым окно, через которое можно было уйти по крышам. Такие случаи в Венеции не редкость. Ритуал под руководством Сарацина проводил я сам. В этом и состояло обучение, и мне стали известны все детали. Можно было набирать учеников и учить их создавать тинктуру. Именно так передается в нашем мире тайное знание. Первым стал Серджо. Улов позволил мне переехать в Верону. В Вероне у меня появился другой ученик, Марио пропавший затем при странных обстоятельствах. Весы сердца напомнили и о Марио тоже. Вторая трансмутация прошла перед моими глазами так же подробно, как первая. Все получилось. Но потом начались проблемы. Увы, дело было уже не в алхимии. Золото не так просто продать, Мне пришлось связаться с фальшивомонетчиками, умеющими штамповать дукаты не хуже монетного двора. Наши монеты нельзя было назвать фальшивыми, но один из умельцев рассказал на исповеди, что я принес им золотую ногу. Вторую золотую ногу я потратил на подкуп церковных властей и оплату мавров-душителей из банды Ателла. Корыстные инквизиторы получили золото, душители обслужили инквизиторов бескорыстных. В мире бывают и такие. Убийц никто не видел. Грехом я это не считал и не считаю. Обычная интрига, знакомая любому чернокнижнику, перед тем, как алхимический процесс войдет в русло, приходится убить несколько человек. После окончания выплат Претензий ко мне не осталось. Одолеть слухи было сложнее, но о ком из выдающихся людей они не ходят. Стоило все это, однако, так дорого, что мне пришлось искать третьего ученика. Им стал живой пока Григорио. Его должно было хватить надолго. Главный секрет трансмутационной алхимии в том чтобы выбирать учеников пожирнее. Но понимаешь это не сразу, а только набравшись опыта, смирившись и успокоившись. Последним, что показали весы, был Григорио в моей алхимической лаборатории. Стадия Сольве-Э-Коагула. Реторты, вонь, улыбающаяся парчелина, и расшитая звездами мантия, нисходящаяся на его животе. Вряд ли я совершал серьезный грех с церковной точки зрения. Ученики были предупреждены, что платой за обучение будет душа. Но они почему-то рассматривали ее как некий отличный от них предмет, который можно отдавать в залог, продать, и весело жить дальше, а под занавес жизни вернуть с помощью покаяния. Свою судьбу они заслужили. Но все же, когда демонстрация моих грехов была завершена и меня окружил мрак, мне стало страшно. Я понял, что ощущает душа на суде. Мне приходят в голову слова «обнаженность на ветру». Попробую их объяснить. Любой человеческий ум, уверенный в себе и жизни, опирается единственно на силу привычки, как кот, идущий по карнизу, где ходил вчера, позавчера и так далее. Но надежен ли карниз на самом деле? Этот вопрос имеет практический смысл для кота — Но человеческий ум выдумывает свой карниз сам, и нигде больше его нет. Увы, но помимо привычек ума, у нас нет иной опоры в мироздании. Вообще никакой. Забвение этого обстоятельства — суть тоже одна из наших привычек. А вместе они образуют вокруг нашего духа нечто вроде... «Удобной пушистой шубы. На суде с души сдирают все ее обыкновения, и она, ногая, мерзнет на ветру непостижимого. «Грешник ты или праведник — это равно страшно, но грешник зябнет куда сильнее, а праведником я не был». В темноте загорелся последний из показанных мне алифов. Заглавная «А» с крохотными качелями наверху. Знак стал приближаться, и чем ближе он делался, тем тусклее становилась сама литера и ярче точка с чертой над ее острием. Наконец буква «А» исчезла и я увидел перед собой висящие в пространстве весы. На правом и левом концах балансира появились две чаши, а точка под ним превратилась в опору. Я понял, что сейчас будет взвешена моя душа и сосчитано точное бремя грехов. Так и оказалось. На левой чаше весов возникли золотые истуканы, Сержио и Марио, и она ушла вниз. А потом над правой появилось маленькое белое перо. Это была моя душа. Покачиваясь в воздухе, перо опустилось и продавило чашу вниз легко и уверенно. Моя душа не была проклята. Грехи все еще не могли ее перевесить. Мало того, места на левой чаше было достаточно не только для Григорио, а минимум еще для двух порчелина или даже трех. Весы передо мной исчезли, и я опять увидел Алиф с весами. Он стал удаляться во мрак и погас. Я закрыл дверь... Вернулся на стул и перенесся назад в Верону. Комната вокруг осталась прежней, но когда я снова открыл дверь, за ней оказался коридор моего дома. Отрадно было узнать, как много свободного места остается на левой чаше весов. Что это, если не молодость духа? Блажен, кто с молоду был молод». Три дня после опыта я пил и веселился с девками. Затем три дня постился, ожидая, пока из меня выйдет дух Диониса. Наконец, я решился подойти к гаремуару вновь.